Страна великанов досталась во владение йотунам ещё в те времена, когда первые асы разделили миры между различными расами. Это земля одновременно и грозная, и волнующая, и прекрасная, и полная опасностей. Как и следует ожидать от мира великанов, всё здесь вырастает до гигантских размеров. Путники забредают в этот мир по самым разным причинам: когда по делу, а когда просто по глупости. Названия творцов этого мира претендуют и Асы, и Йотуны. Но совершенно очевидно, что древние великаны обустроили и заселили его самостоятельно. В течение времени Йотуны-переселенцы, по-видимому, адаптировались и акклиматизировались на землях Йотунхейма, и среди них появилось множество новых генетических линий, отличных как от ионистых турсов, так и от огненных итинов. Поскольку все Йотуны оборотни, они легко приспосабливаются к новым условиям и производят на свет уже адаптированное потомство. Время и времена года. День в Йотунхейме немного короче, чем в Мидгарде, и солнце восходит и заходит быстрее. Только что было светло, а в следующий миг солнце уже скрылось за горизонтом. В Йотунхейме бушуют грозы. Дожди идут очень часто, особенно весной. Таких свирепых бурь, как в Нифльхейме, здесь обычно не бывает. Но во время грозы всё небо полыхает молниями, от которых почти всегда начинаются лесные пожары. География. Представьте себе горы высотой с Гималаи, плотья черты снегов, покрытые деревьями размером с секвойю. Вот именно так по большей части и выглядит Йотунхейм. Места потеплее, подобны дождевым лесам или джунглям, а в холодных районах добрую половину года идёт снег. Изредка попадаются высокогорные луга, но в целом можно сказать, что Йотунхейм это один огромный первобытный лес. В этом мире есть три большие горные цепи. Одна протянулась вдоль западного побережья, вторая берёт начало на востоке, но затем сворачивает на север. Третья же разрезает мир Йотунов пополам. На крайнем юге Йоттунхейма раскинулся знаменитый Железный лес. Флора и фауна. Йоттунхейм по большей части покрыт лесами, и растительность здесь богатая, пышная и чрезвычайно разнообразная. В низинах на целые мили тянутся болота и вересковые поля, перемежку с дождевыми лесами и торфяниками. На склонах растут гигантские деревья, лишь у самой полосы снегов уступающие место неприхотливому кустарнику. Среди вечнозелёных деревьев попадаются такие огромные, что внутри ствола могла бы разместиться целая крепость. По численности и разнообразию видов животных Йоттунхейм занимает первое место во всех девяти мирах. Здесь до сих пор не вымерли и палинские животные ледникового периода. Пещерные медведи и пещерные львы, саблезубые тигры, гиенодоны, ужасные волки, мамонты, мостодонты и гигантские крокодилы. Вот лишь не многие из хищников, на которых охотится итины. Обитатели. Поразнообразие великанов Йотунхейм превосходит все остальные миры. Браки между представителями разных племён и подвидов самое обычное дело. Никаких запретов здесь нет, и даже наоборот. Привносить новые кровные линии в племя считается полезным. Так что итины нередко отправляются в странствия в поисках пары. Однако большую часть населения этого мира составляют так называемые горные великаны. Йотунхейм самый гористый из 9 миров. Большинство обитателей Йотунхейма относятся именно к категории горных великанов. Хотя многие из них произошли от огненных или инистых туров. В целом великаны с сильной кровью и низтых предков тяготеют к северным горным хребтам, где большую часть года лежит снег. Пример тому Трюм Старый, номинальный король Йотунхейма. Его чертог стоит высоко в снежных горах. Из этой же области Йотунхейма происходит богиня Скади. Что касается внешнего вида, то горные великаны бывают разного роста, но в большинстве своём выше, массивнее и сильнее прочих йотунов. За исключением гигантских инеистых туров в древности. В Йотунхейме, как и в любом из девяти миров, есть свои представители власти, особые места и достопримечательности. Как раз-таки о них мы сейчас и поговорим. Удгард. Территория этого местечка буквально переводится как внешняя крепость. Город Удгард самое крупное йотунское поселение во всех девяти мирах. Основная часть Удгарда обнесена высокой каменной стеной. Пройдя ворота, попадаешь на одну из узких, шумных, многолюдных улиц, стекающихся к центральной возвышенности. Чтобы пройти в ворота, при себе нужно иметь звонкую монету или какой-нибудь ходовой товар, долю которого с вас удержит как пошлину за вход. Утгард буквально кишит рынками, на которых можно купить почти всё, что только производится в девяти мирах. Среди торговцев самые разнообразные существа всевозможных размеров, видов и рас. Город битком набит тавернами, гостиницами и притонами. Владыка Утгарда, правитель по имени Утгарда Локи. Первую часть своего имени он принял сам, чтобы его не путали с другим Локи, который является богом. Он одновременно и воинный вождь, и колдун, и блестящий хитронный лидер, внушающий своим подданным глубочайшее уважение. Номинально Утгарда Локи вассал Трёма, короля Йотунхейма. Но фактически он пользуется большей властью и уважением, чем сам король. Утгардалоки способен усмирять разбушевавшихся пьяных йотунов одним взглядом. А на тот случай, если это всё-таки не сработает, у него имеется исключительно компетентная, преданная и отлично организованная стража, которая всё сделает за него. Трюмхейм На вершине одной из гор Северо-восточного хребта высится Трюмхейм, королевский черток Йотунхейма. Добраться до Трюмхейма в одиночку нелегко. Горные тропы обычно завалены снегом, но местные проводники знают своё дело. И вы без особого труда разыщете какого-нибудь великана, который не откажется заглянуть вместе с вами на огонёк к Трюму и выпить пиво за его гостеприимным столом. Трюм и Нисты тур, родившийся в дни Фельхейм. Он был избран верховным королём и вождём всех йотунов после того, как были утверждены все границы Йотунхейма. Как король, он исполняет в основном церемониальные функции, хотя иногда его призывают как посредника в спорах между вождями племён. Но основное управление городскими делами лежит на плечах Удгарда Локи. Трём старый белобородый великан, славящийся своими гостеприимством и нередко закатывающий щедрые пирушки. Лучшее, что вы можете принести к его столу, это дары, способные повеселить или развлечь: песни, сказки, фокусы и так далее. Если вы прямо с порога объявите, что пришли развлекать Трюма и его гостей, скорее всего вас пустят немедленно. Ярнвид, Железный лес. Самое странное место во всем Йотунхейме – Железный лес. В его атмосфере и в прям есть что-то диковинное. Внешне он ничем не отличается от любого другого густого леса, но на деле это не устан на бурлящий водоворот магической энергии. По действию очень похожий на радиацию. Здесь родились такие известные личности, как Хель, Фенрир, измей Йормунганд. Их отец злокозненный бог огня Локи, а их мать Ангербода, так называемая старуха из железного леса. Население Ярнвида подразделяется на 9 кланов. Во главе каждого клана стоит вождь Например, в Фарбауте отец Локи, вошед клана Молний. Ангарбода возглавляет клан Волка. Жители Железного леса выглядят весьма причудливо. Все Йотоны искусные мастера обработничества. Они проводят так много времени в зверином или полузверином обличье, что сам Железный лес иногда называют лесом обработней. Некоторые из уроженцев Ярнвэда приняли облик волков навсегда или, по крайней мере, предпочитают полузвериную форму. Многие отличаются тяковинными уродствами. Иные покрыты звериной шерстью или грубой шкурой, а иногда чешуёй или перьями. Другие рогаты и козланоги, или просто выглядят так или иначе странно. К людям жители Железного леса вполне благосклонны, при условии, что тем удастся пройти испытание при первой встрече и не злобиться. Испытания обычно бывают двух видов. Обитатели железного леса могут напасть на вас понарошку, не для того, чтобы убить или тяжело ранить, а для того, чтобы определить ваше место в иерархии. Второй способ испытания выслать вам навстречу кого-нибудь особенно уродливого и безобразного и понаблюдать за вашей реакцией. Ангарбода. Ангарбода колдунья, свирепая воительница, предводительница клана Волка. Видуня всех 9 кланов и вождь над их вождями. И все обитатели Ярнвида относятся к Анапульсе с наибольшим почтением. У каждого из девяти кланов есть свой предводитель, но в вопросах внешней политики все они подчиняются Ангрбоди. Обращаться с ней следует как можно более уважительно. Она наделена великим, хотя и не вполне управляемым даром предвидения, и обвести её вокруг пальца непросто. За свои пророчества она запрашивает высокую и зачастую не самую приятную цену. Луве. Луве мать Локи и жена Фарбаути, вождя клана Молний. Из-за размолвок с мужем она живёт одна, хотя Фарбаути часто её навещает. Луве изящна, миловидна и по-матерински заботлива. Она богиня деревьев, особою нежностью питающая к небольшим деревцам подлеска. Если вы придёте к ней в гости и понравитесь ей, она усадит вас за стол и от души накормит. Рассказывая между делом какие-нибудь нравоучительные истории. Обычно она рада всем, кто приходит с подарком и стучится в дверь прежде чем войти. Самое уместное подношение Лоувее посадить дерево в нашем мире. Вы особенно порадуете Лоувее, если посадите иву, её любимое дерево. Источник Мимира. Источник Мимира, пожалуй, один из самых популярных туристических аттракционов в Йотунхейме. Здесь тянется к юго-востоку узловатый корень мирового древа, выступающий из-под земли. Мимир, один из прародителей итинов, представитель древнейшего поколения. В одной из песен старшей эды говорится, что после заключения мира между Асами и Ванами Мимир был отправлен в Ванахейм как заложник, но позже был обезглавлен и выслан обратно один. Один забальзамировал голову Мимира, превратив её в уникального советника. Мимир охраняет колодец, вода которого даёт и испившему знание и мудрость. Он не даёт никому пить из этого источника просто так. По легендам, Один, чтобы обрести мудрость, отдал Мимиру свой правый глаз. Об этом акте самопожертвования я рассказывал в выпуске про Одина. Подношение. Вообще, подношение зависит от характера данного конкретного йотуна. Если вы предлагаете великанам йотунхейма угощение, Оно должно быть сытным и содержать много мяса. Отмерывая порции, не скупитесь. Йотуны ценят пряности и приправы, но лёгкие деликатесы для них лишь закуска, за которой должна последовать настоящая еда. Можете предложить им такую растительную пищу, которую не просто добыть в их краях. Например, злаки, произрастающие только на равнинах, тропические фрукты или редкие коренья и травы, которые в Йотунхейме вообще не встречаются.